Глава восьмая. Умеренный смутьян. Наступил 1905 год. В воздухе запахло революцией. Владимир Алексеевич не мог не чувствовать этого аромата, и это, разумеется, не могло не сказаться на работе Гелеровского, в частности, на репортаже, посвящённом празднованию 1 мая в Сокольниках. Мало кому сегодня в голову придёт, что 1 мая праздник красных флагов. Будрых рапортов о достижениях и лекущих колонн принёс в наш город царь, монарх Пётр Великий, реформатор. До Петра его отмечали только иностранцы, в том числе и московские между собою. Они селились в северо-восточной части города и всякий год 1 мая справляли праздник весны, закрывали мастерские и лавки, уезжали в рощи и там веселились с песнями, плясками, барышнями и напитками. Петру Великому традиция понравилась, и он велел всем москвичам тоже праздновать 1 мая. Для этого веселья особенное место отвели в Сокольники. Сам царь там своими руками первую аллею заложил. Она до сих пор существует, называется Майский просек. Поначалу 1 мая не приживался, как и большинство нововведений реформатора, но москвичи в конце концов не устояли против соблазна, Лишний раз поопьянствовать и поплясать. Сначала присоединились к первомайским ветеранам и иностранцам, а затем и вовсе вытеснили их с гулянья. Так возник очередной российский праздник. Не побывать 1 мая в Сокольниках, а особенно в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни, писал знаток Москвы. Исследователь Михаил Загозкин В этот день в Первопрестольной было пусто, зато перед Сокольниками не протолкнулся от обилия экипажей, конников и пеших посетителей гуляния. Москвичей влекла сюда одна лишь традиция. Особенных затей в тот день в Сокольниках не замышлялось. К их услугам были всего-навсего торговцы к люкфенным квасом, калеными орешками, пряниками, калачами и мороженым. Ещё была гансгимнастами, однако он почти не привлекал народ. Тут же множество столиков для невзыскательных любителей чаепития на открытом воздухе, словно извиняясь, сообщал путеводитель XIX столетия. Любители и вправду были невзыскательны. Всё тот же Михаил Загоскин писал: был бы только самовар, вода не покупная, чаю на троих довольно на 20 копеек, на 10 леденцу. И вот наш мужичок привыкся пить не торопясь, с прохладою, оно и дёшево и безвредно. Однако мужичок наш валолся отнюдь не только чаем, отдавал он должное и водочки. У Чехова, к примеру, есть целый рассказ о том, как некая дама приезжает с мужем на гуляние, а он довольно быстро напивается. Дама, разумеется, стыдится своего супруга и в конце концов робко поднимает глаза на публику. В ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки, но видит она одни только пьяные лица, все качаются и клюют носами, и ей становится легче. Лишь в начале 20-го столетия 1 мая стало днём пролетарским и более того, революционным. Смутьяны облюбовали сокольники для своих сборищ. Удобнее место найти было сложно. Парк заброшенный, тихий, эт Москвы недалеко. Кроме того, сюда ходил трамвай. Революционеры устраивали в парке сходки даже стрельбище. Властям пришлось кусты по вырубить, чтобы легче было наблюдать за заговорщиками, однако ничего не помогало. Особенно активными революционеры были именно 1 мая. Они разбрасывали крамольные листовки, пели Варшавянку, вживую агитировали подгулявших обывателей. А после 1917 года Этот день был законен как официальный праздник пролетариев. Гилеровский же описывал то, что видел в парке в 1905 году. А 1 мая в Сокольниках говорили давно. Носились слухи о бунте, об избиениях, разгромах. Множество прокламаций в этом духе было разбросано всюду. Многие дачники из боязни этого дня не выезжали в Сокольники, и дачи пустуют. Но это был измалёванный чёрт, которого, казалось, бояться нечего. Гуляние 1 мая в Сокольниках прошло благополучно. Народу было более 50.000. Подстриженные, причёсанные, одетые по средствам и обычаю, рабочие все были чисты и праздничны, и сновавшие между ними хулиганы и ночные сокольничьи рыцари ярко отличались от них. И когда эта рвань коричневая подходила к группам рабочих, Их встречали не совсем дружелюбно. Если в толпе были только одни рабочие, всё обходилось благополучно: послушают, поговорят и мирно расходятся. Иногда после речей кричали ура, но было всё смирно, не то, когда появлялись хулиганы и карманники. Городской праздник был окончен. Москвичи убрались по свояси: кто на трамвае, кто на извозчике, кто пешком. Рабочие остались в роще. Заняли чайные столики, снова стали собираться в свои партии. К часу в 7:00 образовалась одна партия человек в 300, которая прошла по четвёртому просеку до линии Московско-Рославской железной дороги и на пятой версте на полотне расположилась и начались речи. В самый разгар речей вихрем по четвёртому просеку налетел взвод казаков, и толпа скрылась в чаще леса. Это был последний эпизод в Сокольничьей роще 1 мая. Все страхи и ужасы этого дня, навеянные некоторыми газетами и массой прокламаций, оказались здорными. Пусть же празднуют и рабочие, пусть 1 мая в Сокольниках будет их день, как Татьянин день для студентов. Вряд ли, Владимир Алексеевич, при его-то осведомительской системе ничего не знал про тиры, стрельбы и так далее. Однако предпочёл смолчать. Представить этот праздник всего-навсего как безобидные прогулки под весенним солнышком. Тогда же, в 1905 году, Владимир Алексеевич опубликовал свой очерк "На краю голодной смерти", пронзительный, образный и динамичный. Но, как и в случае с репортажем о Ходынской катастрофе, он не содержал ни одного намёка на обвинение власть придержащих. Вчера в первый раз в моей продолжительной и богатой впечатлениями жизни я видел человека, умирающего от голода, ребенка семи лет. В самый последний момент его спасла горничная. Вчера я получил следующую анонимную записку. В меблированных комнатах Дон, Арбат, Смоленский проезд, у жены доктора медицины Полилова живет семейство без копейки денег. Эвдоина-настранка продала всё, что имела: последний жакет, одеяло, подушки, обручальное кольцо, но вырученных грошами не могла поддержать своего существования. Дети тяжело заболели от голода. Посетить это бесствующее семейство номер 12. Кто живёт в 12-м номере, спрашиваю швейцара. Болгарка бедная, прямо с детьми с голоду умирают. Вхожу в номер На матрасе без простыни и одеяла лежит мальчик, кожа да кости, взглянуть страшно. Хорошенькая девочка лет 3 играет пробкой от графина. Меня встречает бедно одетая худенькая женщина, мать детей, болгарка Манолова. Я извинился за визит и сразу, чтобы выйти из неловкого положения, заговорил о Болгарии, которую посещал и знаю. Нашлись общие знакомые. разговор перешел и на настоящее положение. Тут же пришла соседка по номеру, симпатичная старушка госпожа Косарева, принявшая участие в положении детей. Выяснилось из общего разговора вот что. Госпожа Манолова, учительница гимназии Филиппа Поля, овдовев, приехала в Салоники с целью открыть начальное училище, но дело не устроилось. Ей посоветовали уехать в Москву, И на говорили, что Московское славянское общество определит её детей и даст ей работу. Россия велика, Москва богата, русские любят болгар. И на последние деньги она приехала в Москву. Извозчик с вокзала привёз её в номера Дона. Денег ещё было рублей 5. На другой же день госпожа Манолова отправилась в славянское общество, и объяснила своё положение. На другой день ей назначили зайти и она подала прошение о помощи и определении детей в приют. Прошение взяли, в помощь отказали, говоря, что не ей одной, а всем отказывают, так как председатель господин Череп Спиридович давным-давно отсутствует и дела стоят. На четвертый день, уже продав на пищу последний скарб, она снова пришла в общество, и снова ей отказали. Попробовала обратиться в сербское консульство, Но ей, как болгарке, отказали. И вот уже голодная, она несколько раз ходила в Славянское общество, и кто-то из служащих дал ей 2 рубля 20 копеек своих денег и рекомендацию к какой-то швее с просьбой дать работу госпоже Маноловой, хорошо умеющей шить. Швея отказала, своих мастериц много. Голод начинался. Всё проедено, продать нечего, из номеров гонят Самовара давно не дают, а кругом живут люди, и никто не знает, что рядом семья умирает с голоду. Горничная Аннушка говорила мне, только воду и пили. Дети то и дело просили графин переменить. И какие крепкие, молчат, что голодны. А мне и в дамёк, уже после догадалась. Кусочек хлеба дала, да было поздно, мальчик уже чуть не умирает, стонет лежит. Только тогда горничная сообщила об умирающем ребёнке жильцам, и дело выяснилось. Послали за доктором. Тот нашёл что-то близкое к голодному тифу и бесплатно устроил лекарство. Ещё момент, и мальчик бы умер. И теперь бедный Любомир не может ещё ни пить, ни есть, и с трудом принимает лекарство, а трёхлетняя Райка поправилась. Вчера был третий день с момента первого визита доктора. Положение отчаянное. Пока кормят жильцы-соседи, но их мало, и люди также без средств. С квартиры гонят, ни на лечение, ни на пищу, и ехать некуда. И молчат. Кстати, и сам Владимир Алексеевич помог Манолову деньгами. И ясное дело, рассказал об этом в следующей публикации. Наш герой не был бы гилеровским, если бы упустил возможность лишь не раз порекламировать себя. В мятежном 1905 году Он не остался в стороне от политической жизни. В партию Правда не вступал, на митингах не появлялся, разве что в качестве репортёра, но при случае мог посодействовать рабочим в классовой борьбе. Однажды, например, вскоре после известного кровавого воскресенья к нему явился почтальон, только не по служебной надобности, а можно сказать, по личной. Сообщил секретарю: "Вот петицию ему принёс, не шибко мы грамотная". Не так складно у нас выходит, а на митинге выкрикнули: "Гилеровского надо попросить отредактировать. Он душевно к простому народу относится, не откажет. Кто ему почту носит, тот пусть и сходит. Вот я и пришёл, не откажет он в просьбе, а?" Владимир Алексеевич не отказал, а взял карандаш, прошёлся по петиции, а в ней, естественно, насчёт царя, какой он диепат и так далее, и так далее, и так далее. Но наш герой не испугался, ввязывался в эту, в общем-то, небезопасную историю. Следом за почтальоном заявилась депутация от железнодорожников, затем от акушерок. По Москве поползли слухи, Гиляровский редактирует петиции. Однако это совсем не тревожило короля репортёров. Пусть, дескать, говорят, и продолжал править петиции безотказно и, конечно же, бесплатно. Более того, В дни декабрьского восстания пускал к себе огромные компании революционно настроенных студентов переночевать, чтобы они не попадались на глаза полиции. Правда, кроватей не предоставлял. Спать им приходилось на полу, на тюфяках, матрасах и коврах. Зять Гилеровского Лабанов оставил любопытное воспоминание, написанное со слов художника Сергея Иванова. Время действия 1905 год. Место действия — Московский университет, где в оцеплении жандармов пребывают поддержавшие мятеж студенты. Геляй ходил по аудиториям, по коридорам, разговаривал со студентами. Потом дёрнул меня за рукав и говорит, «Сергей Васильевич, давайте на минутку съездим по одному делу. Вы ведь лучше меня знаете, что спросить Владимира Алексеевича, куда ехать, это не только вызвать у него бурное негодование, но и сорвать то, что он задумал». При таких словах, как куда, Владимир Алексеевич решительно часто отказывался, куда бы то ни было двигаться. Я дипломатически спросил: "Надолго ли?" На минутку ответил он: "Совсем близёхонько, а съездить нам надо". "Поедем", сказал я. "На своих двоих", добавил Владимир Алексеевич, "ведь извозчики объезжают теперь Маховую и манеж, поскольку здесь казачьи отряды Выбрались мы двором, через калетку в Долгоруковский переулок. Идём, вышли на Тверскую, пошли вверх к Страстному. Доходим до Филипповской булочной. Геляй молчит, молчу и я. Входим в булочную, свернули куда-то за прилавок. Владимир Алексеевич спрашивает кого-то: "Эдмитрий Иванович у себя?" Слышу ответ у себя: "Пожалуйте". Входим. За столом сидит хозяин пекарного дела, не только московый, но, пожалуй, и частица России. поскольку филипповские баранки даже в Сибирь вагонами отправлялись. Поздоровались. Геляй понюхал табачку, угостил из табакирки Дмитрия Ивановича и говорит. Знаешь, что студенты второй день в университете сидят, и их казаки сторожат? Слыхал, ребята говорили. А ты знаешь, что им есть надо? Конечно, Владимир Алексеевич, надо, как нам всем. А где взять? К тебе, что ли, сюда бегать? Или же по соседним булочным по мелочам собирать. По мелочам дело сложное, много не соберёшь, да и хлопотно это дело, Владимир Алексеевич. То-то и оно-то, Дмитрий Иванович. Что же надо, Владимир Алексеевич? Надо немного, чтобы ты распорядился послать в университет несколько корзин с колочами. Корзин, конечно же, не одноручных, а двуручных. Помощь надо молодёжи, за нас ведь работает. Какая молодёжь? Горячая, готовая ко всему и на всё. А вот Сергей Васильевич обратился он ко мне. Надеюсь, подтвердит, что мы с ним только что оттуда, из университета. Дмитрий Иванович немного помешкал и сказал сидящему недалеко от нас служащему. Василий слышал разговор. Распорядись сейчас же послать несколько корзин калачей, только обязательно тёпленьких, добавил Владимир Алексеевич. Мы вчерашними не торгуем. Владимир Алексеевич А чем более по личному приказу Дмитрия Ивановича, сказал филипповский служащий. Через час, обходя аудитории, я наблюдал, как молодёжь с аппетитом уплетала филипповские румяные калачи, не зная, кому она этим обязана. Многое здесь вызывает недоверие. Во-первых, эффекты испорченного телефона. Сначала рассказал Иванов, потом Лабанов. Во-вторых, Книга Воспоминания Лабанова, изданная в 1972 году, сплошь и забилует так называемым революционным пафосом, словно автор боялся, в ином виде эту книгу вообще не издадут. Соответственно, мог и приврать. В-третьих, как-то уж очень хрестоматийно, ожидаемо появляется здесь господин Филиппов. Дело в том, что этот булошник, а если не он сам, то его служащие в официальной революционной мифологии нередко фигурировал как этаки добрый ангел повстанцев 1905 года. Соответственно, Лабанов мог просто-напросто подредактировать какой-нибудь расхожий миф и в четвёртых, а, на мой взгляд, в самых главных, это было не совсем в характере нашего героя. Да, после революции он будет, и нам с этим предстоит ещё столкнуться, всячески раскручивать себя как страстного, непримиримого борца с самодержавием. Ничего страшного, не он один. Да, ещё до революции Владимир Алексеевич нередко демонстрировал умеренный либерализм и недовольство царским строем, но именно что умеренный и демонстрировал тоже умеренно, на уровне экспромтов, сказанных в узких кругах, помощи в редактировании петиций, отнюдь не афишируя таких поступков и периодических столкновений с цензурным комитетом. А такие столкновения имели все, имевшие в то время отношение к печати. Да, увести из-под удара цензора свой журнал Спорт святое дело, но снабжать продовольствием мятежников как-то не очень в это верится. Хотя с другой стороны, Владимир Алексеевич был импульсивен и способен на спонтанные поступки. Насмотрелся на студентов, на жандармов и вперёд к Филиппову. Так что полностью исключить этот эпизод из биографии дяди Геляя мы не вправе и, следовательно, не исключая